и, как любое ремесло, начала меня тяготить. Помню, я подумала, на ее месте я бы лучше повалялась на пляже, погрелась на солнце. А потом я решила, что раз ей от этого легче, пусть себе пишет. Отвлеклась на что-то другое и забыла о ней.